Понимание архетипов. Человек становится свободным не от замалчивания или подавления своих болезненных состояний, а только после того, как в полной мере их переживет. Карл Густав Юнг. Архетипы и коллективное бессознательное. Фазы нашего цикла можно интерпретировать в соответствии с четырьмя основными женскими архетипами и стадиями жизни. Речь идет о деве, матери, женщине и старухе. Большинство женщин в течение своей жизни проходит через каждый из этих этапов. Но благодаря нашим циклам мы можем ежемесячно встречаться со всеми этими этапами. Ласара Файерфокс в своей книге «Джилбрейкензе Гадес» предлагает другие архетипы для тех, кто не относит себя к бинарной гендерной системе. Ее варианты освобождают женский опыт от оков репродуктивной модели. Лассара называет их Фемила, божественное дитя, могущественный потенс, создательница, та, которая творит, Цапиентия, мастер своего дела, и Антиква, обладающая многолетней мудростью. Я знаю тех, кто предпочитает использовать архетипы четырех сезонов. Весна для создания фолликулов, лето для овуляции, осень для перименструального периода и зима для самой менструации. Дева, неудержимая. Сущность Девы проявляется сразу же после прекращения кровотечения, с началом роста новой слизистой оболочки матки. Она полна невинности, энергии и потенциала. Дева прекрасно чувствует себя в своем теле. Она кокетлива, сексуальна и легка. Ее способность к зачатию и вынашиванию ребенка только начинает проявляться. В этот момент цикла она чувствует себя свободной женщиной мать Создательница, порождающая. Время овуляции, которое дарует возможность зачатия, представлено матерью, порождающей новую жизнь. У нее теплое и мягкое плодородное чрево. Во время этого периода женщина склонна чувствовать и проявлять любовь. Она с большим удовольствием отдает всю себя не только в образе матери, но и занимаясь карьерой, творчеством или ведением домашнего хозяйства. Овуляция символизирует способность создавать и поддерживать жизнь. Волшебница. Дикая женщина, стоящая на границе. Это перименструальная стадия, которая отождествляет переход от светлой стороны нашего цикла к темной. Прогестерон и эстроген сливаются в едином танце, создавая динамичные колебания. Женщина вытанцовывает свой путь между приступами творчества и эмоциональными бурями. Со временем вы научитесь использовать эту мощную энергию и поймете, в каких случаях следует разрушать, выражая свой праведный гнев, а в каких уходить в себя и спокойно размышлять. Старуха. Мудрая женщина. Мыслящая. Старуха появляется в конце перименструального периода и остается с нами до тех пор, пока не закончится кровотечение. Ее настроение может значительно ухудшиться. Скорее всего, она захочет погрузиться в себя, а ее эмоциональное состояние станет более спокойным, задумчивым и сонным. В этот период женщине хочется как можно меньше общаться с окружающим миром. Она все чаще будет нуждаться в отдыхе. Старуха живет согласно своим внутренним знаниям и руководству. Если женщина научится доверять собственной мудрости, то этот период может принести много пользы не только ей, но и ее окружению. Если соотнести каждый из этих архетипов с реальностью, то становится очевидным, насколько они были искажены патриархальным строем. Согласно нашей современной культуре, для того, чтобы быть добродетельной, дева должна быть девственницей, мать должна производить только детей, а не творческие проекты. Волшебница с ее мощной и немного дикой энергией считается ведьмой, а старуха, лишившаяся репродуктивной ценности, вовсе не берется в расчет. Каждый месяц, совершая это уникальное путешествие, мы узнаем, насколько наша динамичная, творческая и чрезвычайно мощная энергия, а также наша глубокая мудрость, были неправильно поняты и искажены. Нас настраивали против самих себя и друг друга. Но у нас есть возможность создать другую историю. Ведьма считается хранительницей мудрости четырех фаз – девы, матери, волшебницы и старухи. Патриархальный строй хотел запугать нас ведьмой и лишить ее роли хранительницы мудрости. Если причинить ведьме вред, сюжетная линия женщины будет нарушена. Если женщин оторвать от истории их мудрости, они окажутся в оппозиции друг к другу. Они будут соперничать, а не сотрудничать. Женщины должны быть сестрами, а не соперницами. Пола Юмил. Мы живем в той культуре, которая поклоняется деве. ее зрелому телу и зарождающейся сексуальности. Мы привыкли отодвигать мать на второй план, забывая о том, что она вынашивает ребенка, рожает его на свет, творит и воспитывает. Наша культура боится женской силы и ее магического созидания. Она отворачивается от мудрости старших и не знает ценности мысли. У нас есть необходимость в полном восстановлении и интеграции в свою жизнь аспектов, через которые нам предстоит пройти. Для этого мы должны научиться принимать эти аспекты в своих циклах. Нам необходимо научиться почитать ту часть себя, которая является матерью и воспитателем, которая жаждет быть юной и свободной. Мы должны ценить мудрую женщину, которая наблюдает за происходящим со стороны, а также сексуальную волшебницу, способную сотворить настоящее чудо. Благодаря циклам мы можем смело примерять на себя все эти роли. проживая каждую из скрытых частей своей психики. Месяц за месяцем наша цикличная природа позволяет нам распробовать всю гамму вкусов женственности и нашего жизненного цикла. Но это также означает, что мы будем регулярно сталкиваться с эмоциями, которых в противном случае могли бы избежать. Я говорю о гневе, грусти, конфликтности и чрезмерной чувственности. На самом деле мы намного сложнее и мудрее, чем кажется. Наш потенциал намного больше, чем мы смеем надеяться или мечтать. Как создать свой архетип? Если вам понравились эти архетипы, вы можете воплотить их в жизнь. Возможно, вы захотите использовать имена, которые подходят именно вам. Волшебный ребенок, создательница, ведьма, волшебница, обманщица, жрица... хранительница мудрости. Выполняя следующие упражнения, вы сможете еще больше интегрировать энергию этих архетипов в свою жизнь. Упражнение разделено на несколько этапов. Первый шаг – это установление внутренней связи с энергией и эмоциями каждого архетипа. Следующий этап заключается в визуализации этих архетипов при помощи мысленного взора с учетом их цветов и необходимых символов. Упражнения подобного рода направлены на развитие вашего понимания энергий, которые представлены архетипическими персонажами. Ваше намерение должно выражать основную энергию каждой фазы цикла. Помните о том, что ваши архетипы не обязательно должны быть совершенными, они являются выражением личного понимания. Если вам захочется перенести свои образы на бумагу, сделайте это активной визуализацией. Примените все, что вы узнали в ходе выполнения этого упражнения, во время прохождения того или иного периода своего цикла. Вы можете носить одежду тех цветов, которые резонируют соответствующим архетипом данного периода, двигаться согласно его образу и в целом интегрировать свое интуитивное понимание каждого архетипа в повседневную жизнь. Материалы. Для начала вам необходимо выбрать художественные материалы, с которыми вы хотите работать. Это не должно быть что-то сложное, потому что работа, которую вы собираетесь проделать, носит интуитивный характер. Если вы выберете краски, я рекомендую вам взять акрил, гуашь или акварель, но не масло. Глина создает приятные тактильные ощущения. Пастельные мелки идеально подходят для начинающих художников. потому что ими можно довольно быстро покрыть большое пространство, а если что-то вас не устроит, то вы можете стереть это пальцем. Я знаю, что некоторые женщины предпочитают рисовать своей менструальной кровью. Если вы выполняете это упражнение впервые, то я рекомендую вам выбрать один материал, например, краску, пастель или глину. Так у вас получится полный цикл, и вы сможете наблюдать за тем, как энергия влияет на одни и те же материалы. Создание пространства. Выберите место, где вы сможете спокойно работать. Если вы работаете вместе с детьми, как это часто делаю я, дайте им понять, что вы творите разные специальные проекты. Подготовьте все материалы, которые вам понадобятся. Защитите рабочую поверхность от попадания краски. Выключите телефон. Если хотите, можете зажечь благовония. Возможно, у вас есть любимая музыка, которая окажется вам священной. Выбирайте её в соответствии с той энергией, над которой будете работать. Вы можете осуществлять этот проект в течение месяца или определенной фазы Луны. Концентрация внимания. Прежде чем приступить к работе, сконцентрируйтесь, сделав несколько глубоких и осознанных вдохов. Положите руки на живот, вдохните и выдохните, направляя все внимание на матку. Очень важно осознавать, на каком этапе цикла вы находитесь. Для этого вы можете использовать таблицу менструаций, которая представлена в PDF-приложении. Визуализация. Сконцентрируйтесь на выбранном вами архетипе и инстинктивно, без каких-либо размышлений, ответьте на следующие вопросы. Запомните, что не существует правильных или неправильных ответов. Все это – ваша интерпретация. При желании вы можете записать свои ответы. Какие цвета у вас ассоциируются с данным архетипом? Какие природные формы? Какие объекты? Какая физическая поза? Какие энергетические уровни? Какие символы? Где может жить ваш архетип? С кем он может жить? Какая у него может быть прическа? Какую одежду он носит? Как он двигается? какое животное у вас ассоциируется с ним, какой элемент он мог бы олицетворять. Первое упражнение – вся серия. В этом упражнении необходимо создать серию из четырех изображений. Не забывайте работать быстро и интуитивно. Вам понадобится четыре листа бумаги, по одному на каждый архетип. Лучше всего начать с девы. Сделайте паузу и погрузитесь в свое тело. Во время работы прокручивайте в голове ключевые слова, которые ассоциируются с данным архетипом, учитывая время года, его стихию и так далее. Затем выберите цвет и приступайте к работе. Закончив первый образ, переходите к матери. Перед началом работы снова сделайте паузу, приветствуя энергию этого архетипа в своем теле. По завершении работы над этим образом переходите к волшебнице, а затем к старухе. Выполнив всю серию, сделайте шаг назад и посмотрите на получившиеся у вас образы. Подумайте, есть ли у них что-то общее и что их отличает друг от друга. Постарайтесь закончить серию менее чем за час. В завершении запишите в дневнике любые идеи, которые пришли к вам в процессе создания этих архетипов. Второе упражнение «Циклический проект». Вы также можете проделать более глубокую работу над полным циклом. В этом упражнении каждой фазе цикла можно посвятить целый час. Расслабьтесь и настройтесь на энергию, которая в данный момент проистекает вокруг вашего тела. Как следует прочувствуйте ее, а затем перенесите на бумагу. На этом этапе вы можете нарисовать себя. Подумайте, какие цвета лучше всего передают ваше настроение. какая поза вам кажется наиболее подходящей. Третье упражнение – разнообразие. Возможно, в следующий раз вам захочется играть на барабанах, танцевать, писать стихи, сшить лоскутное одеяло или куклу, украсить пространство или сфотографировать себя в каждый период вашего цикла. Выражение этих энергий приносит огромное удовлетворение. Так вы сможете прийти к еще большему познанию себя. Если вы профессиональный художник, то эти упражнения помогут вам создать нечто очень грубое и личное, что сможет отозваться в других женщинах, которые увидят ваши работы. Что скажете? С какими архетипами вы идентифицируете себя больше всего? Как вы думаете, почему? Какие архетипы оставляют вас равнодушными? Как вы думаете, почему? Вы когда-нибудь задумывались о том, как ваше творчество связано с маткой? Получалось ли у вас раньше пропускать свое творчество через собственное тело? Могли бы вы заняться творчеством, которое будет отражать эти архетипы и поможет вам погрузиться в них еще глубже?